ДОБРЫЕ УРОКИ Маленький пятилетний мальчик Артем преподал мне весьма поучительный урок нравственности, сам того не сознавая. Он строил домик из кубиков, тщательно подбирая каждый по цвету, перестраивал крыльцо, крышу. Потом к его домику потянулась вереница гостей — ежик, зайчик, мишка и каждому заботливый хозяин приготовил угощение — шоколадку. Кукла Маша долго махала вслед рукой, а Мишка по сотовому телефону благодарил за вкусный обед. Какие воспитанные игрушки! Не существует двух одинаковых домов, как и двух совершенно одинаковых семей, где гостеприимство и радушие были бы идентичны. Очень часто слышу печальные отзывы и от хозяев приема, и от гостей. Существуют законы и правила, которые должны быть знакомы по-настоящему воспитанным людям, и они делают наше общение более приятным, незабываемым. Пишу эти строки под впечатлением только что проведенного семейного праздника, когда нашу семью посетили гости. А впереди ведь еще очень много праздничных дней. Правило первое. Радушие, гостей и хозяев. Очень важно с самого начала встречи задать радостный тон, который потом поддерживать в течение всего вечера. Каждому, кто пришел, вы должны дать понять, что рады его приходу, приобнять, поцеловать и сказать доброе слово «Как хорошо, что ты пришел!» «Мы очень рады! Я ждал тебя! Очень рад видеть тебя!» Хозяйка с радостью отмечает самых пунктуальных и обязательных. Существует мнение, что все люди делятся... На праздничных, умеющих создавать праздник, и будничных, сами понимаете, что это такое. Гость также задает тон встречи, оживленный голос, улыбка, искренний оригинальный подарок, цветы хозяйки дома. Правило второе. Искренняя благодарность. Время окончания праздника зависит от общего настроя. Расставаясь, хозяева и гости благодарят друг друга за чудесный вечер, который они провели вместе. Каждой хозяйке приятно услышать любезности и комплименты. Не забудьте отметить ее старание, красивый стол, будьте внимательны к изменениям в интерьере, даже если вы уже видели их раньше. В продолжении гостевых отношений следует ответное приглашение к себе домой на дачу, в театр. Можно организовать загородную прогулку, поездку и тому подобное. Вчерашний гость берет на себя организационные функции и материальные расходы, становясь хозяином очередной дружеской встречи. Правило третье. Чтобы закрепить хорошее впечатление, вы должны на следующий день позвонить хозяевам, чтобы еще раз поблагодарить их за прекрасный вечер. Я с благодарностью вспоминаю тот день, когда много лет назад одна моя знакомая Лена преподала мне этот урок. Как радостно и как тепло! Мой родственник сделал такой удачный комментарий по этому поводу. После этого звонка не создается вакуум в отношениях до следующей встречи, которой еще неизвестно, когда состоится. И как красивая легенда, звучит для нас рассказ о том, что за рубежом принято писать благодарственные письма или записки хозяевам дома, где вы провели вечер. Близким людям, например, бабушке, посылать письменную благодарность за проведенные на даче выходные не будем а вот друзьям, которые очень для нас постарались, написать следует. Мне верится, что маленький мальчик Артем очень скоро научится писать, и в следующий раз я увижу, как в его игрушечном городе уже пишут такие письма. А когда он вырастет сам, ему это будет очень даже привычно. «Дорогие мамочка и папочка!» С Новым Годом и Рождеством! С открытым сердцем и любовью Желаю счастья и здоровья. Пусть Новый Год со счастьем новым В наш дом хозяином войдет И вместе с запахом еловым Успех и радость принесет. Люблю и обнимаю. Маша. Дорогие бабушка и дедушка, Поздравляю вас с Новым 2008 годом и Рождеством. И пусть наступающий год подарит вам доброе здоровье, радость и исполнение желаний. Пусть чудесное настроение этих праздничных дней сохранится у вас надолго. С любовью, Олег. Дорогая мамочка, с Новым годом и Рождеством! Пусть в Новом году... У тебя будет все хорошо, как в сказке. Целую и обнимаю. Максим.